«Тебе надо обратиться в Инквизицию», — сказал отец, когда Юрий рассказал о беседе с Санечкиным. «Знаешь, что это такое?» — Юрий кивнул. «Отдел внутренней контрразведки». «Точно!» — отставной подполковник Евсеев чуть заметно улыбнулся. Они охотятся на предателей в наших собственных рядах и не связаны никакими показателями. Если утечки были, то они обязательно раскапывали их причины, причем в строго определенном направлении. Кто из наших коллег работает на врага? Кормухин поморщился, когда Евсеев принес на подпись запрос в управление ВК. Этого подразделения сотрудники не любили и откровенно опасались. Потому что даже неподтвержденное подозрения службы собственной безопасности могло поставить крест на карьере любого офицера. Но и отмахнуться от инициативы молодого человека начальника отдела не мог. Ибо тогда получалось, что и Евсейв стремится любой ценой найти шпиона. А он, Кормухин, ставит ему палки в колеса. Такое в контрразведке, мягко говоря, не поощряется. «Молодец!» – преодолевая себя, сказал полковник, ставя размашистую подпись и привычно добавил «твой отец». На этот раз он попал в самую точку.